Глава 42. В пути комиссар не вымолвил ни слова. Люси сидела рядом с ним, смотрела, как Франк держит руль, слегка поворачивая его вправо-влево. Видела мышцы его шеи, натянутую на скулах кожу. Она знала, о чем он думает. Об ответах, которые сейчас услышит от приматолога о словах, из-за которых они, пустившись по следам Евы Луц, вот-вот отправятся далеко, очень далеко отсюда, в те самые края, которых так сильно опасается Шарко. Клементина Жаспар жила всего в нескольких километрах от места, где работала, на окраине Медона-Ле-Форе. Дом директора Центра Приматологии казался небольшим, Зато обильно поросший деревьями участок был огромным. Хозяйка дома, одетая в просторную, очень пеструю тунику, приняла их на тускло освещенной террасе. Мебель здесь была из тикового дерева. Когда гости рассаживались, Люси с удивлением увидела, что стеклянная дверь открылась, и к столу приближается обезьяна. «Господи!» Шери взяла своими большими ловкими руками один из стаканов с чаем Глиссе и принялась с шумом втягивать в себя через соломинку прохладный напиток. Комиссар смотрел на все это широко раскрытыми, как у ребенка, глазами. Мадам Жеспар бросила на него смущенный взгляд. «Я закрыла дверь, но... Послушайте, комиссар, надеюсь, вы никому не скажете, что видели в моем доме Шери. — Я знаю, что запрещено брать животных из центра, но с тех пор, как произошло то, что произошло, я просто не могу оставлять ее там одну. — Не беспокойтесь, Клементина. Знаете, а ведь мы тоже рассчитываем, что никто не узнает о нашем визите к вам. Давайте договоримся, что наша встреча неофициального характера. Официальное расследование идет другим путем, но мы с Люси убеждены, что искать нужно не там, где ищут наши коллеги. Ученая дама, понимающе кивнула. Шерри с невероятной скоростью, опустошив стакан, неторопливо спустилась в сад, подошла к одному из светильников, работающих на солнечной энергии, села под ним в позе медитирующего Будды и уставилась на гостей исполненным мудрости взглядом. «Завтра будет дождь», — заметила Клементина Жаспар. «Шерри всегда так усаживается перед дождем. Она — лучший барометр из всех возможных». «Шерри ужасно понравилась бы моей дочке», — сказала Лиси с улыбкой. «А вы приезжайте как-нибудь с дочкой на целый день», — предложила Жаспар. «Шерри обожает детей. Они поиграют». «Вы серьезно?» «Вполне серьезно». Жаспар угостила холодным чаем и их. Лиси смотрела, как она передвигается по террасе, ловила понимающие взгляды, которыми хозяйка обменивалась со своим животным и думала о том, что никто на этой планете не создан для одиночества. И людям всегда необходима привязанность к кому-то. Им всегда необходимо кого-то любить. Друга, собаку, обезьяну, крохотные паровозики с вагонами. Она молча потягивала чай и думала о дочери, которая, наверное, ищет ее, зовет. Вспоминала, удалось ли ей хоть раз поговорить с Жюльеттой по телефону с тех пор, как она уехала из лиля И ужасно на себя сердилась. Вечер был еще достаточно теплый, от слабого ветерка тяжелели веки. Клементина поинтересовалась, далеко ли они продвинулись в расследовании, и Шарко поспешил ответить. «Круг сужается, но нам еще необходимо сотрудничество с вами и вашей связи. Просто мне не хотелось говорить об этом по телефону». Положив руки на стол, он слегка наклонился вперед. «Дело обстоит так. Теперь мы уже знаем, что Ева Луц пыталась найти проявление жестокости в разных местах Земли и в разных эпохах. Она ездила в один из самых криминальных городов планеты, чтобы порыться там в полицейских архивах. Она встречалась с убийцами-левшами, разделывавшимися со своими жертвами самым ужасным образом Она исследовала с помощью документов и фотографий природу насилия у варваров, у племен, которые только и делали, что проливали кровь Причем изучала она все эти крайние проявления жестокости с единственной целью Установить связь между склонностью к насилию и лотерилизацией функций мозга. Мадам Жаспар заинтересованно кивала, а Шарко продолжал рассказывать, сам удивляясь тому, сколько же он, несколько дней назад, даже не подозревавший о существовании эволюционной биологии, теперь о ней знает. Когда мы были в ботаническом саду, вы сказали, что сегодня жестокому от природы человеку или человеку выросшему в обстановке подталкивающей к проявлениям жестокости больше нет нужды быть левшой, потому что современное общество не такое, каким было прежде, и существует огнестрельное оружие. Да, его выдвинуло такое предположение. И вы сказали еще, что Ева была сильно разочарована, когда констатировала это в Мексике. Так? Я действительно так думаю. Как всякий исследователь, Ева надеялась найти подтверждение своим гипотезам в прямых наблюдениях за большим числом левшей. Ей надо было собственными глазами увидеть не просто формальные, но живые доказательства своей теории. Увидеть, а потом предъявить их миру. Однако мексиканские преступники оказались ничуть не более леворукими, чем вы или я. Но Ева не сдалась и не покинула поле битвы. Ей не удалось найти подтверждение в Мексике, и она отправилась в другие края, в джунгли Амазонии. Комиссар замолчал. Обе женщины чрезвычайно внимательно на него смотрели. «Как только я увидел кассету, я сразу понял». Ева Луц отправилась в джунгли, чтобы найти там жестокость в чистом, так сказать, виде. Жестокость вдали от всякой цивилизации, вдали от какого бы то ни было влияния других людей. Древнюю, атовистическую жестокость, которая продолжает существовать в первобытном племени. А вдруг там-то она как раз и обнаружит тех самых левшей? Люси невольно прикрыла лицо рукой будь то от удара. Очевидность услышанного поразила и ее тоже. Что до мадам Жаспар та в задумчивости пила свой чай, а допив, убежденно кивнула, и глаза ее загорелись. «Ваши выводы совершенно логичны. Пусть даже мне совсем не нравится выражение «первобытное племя». Они ведь так же эволюционировали, как и мы». Отличие в том, что племена аборигенов не заражены болезнями современного мира, с его заводами, войнами, высокими технологиями. Стволы их деревьев не меняют окраску из-за грязи в воздухе. И если приглядеться, увидишь, что березовые педеницы у них по-прежнему светлые, как и наши полтораста лет назад». «Любой этнолог вам скажет, изучать такие племена значит уходить далеко вглубь времен, потому что геномы развиваются по-разному, и геном человека из амазонского племени ближе к геному первых Homo sapiens, чем к нашему. Вполне возможно, что у них еще сохранились древние, доисторические гены, а других эти люди не приобрели». Люси и Шарко переглянулись. Элементы пазла складывались в логичную картинку. В конце концов, расследование постоянно блуждало между тремя столбами – кроманьонцем, царно и ландерами. И первобытные племена могли стать тем самым связующим звеном, той самой ниточкой, которая протянется из доисторических времен к нашему времени. Комиссар достал диск с видеозаписью и положил его на стол. Вот во всей конкретности то, что мы ищем. Амазонское племя, которое было открыто в 60-х годах прошлого века. Многие представители этого племени погибли во время эпидемии кори. Скорее всего, это племя должно было сражаться с соседями в рукопашную или при помощи холодного оружия. Иначе ему было не выжить и не завоевать территорию. Это племя славилось, или даже сегодня еще славится, неслыханной жестокостью. Особая кровожадность выделяет его среди других племен Амазонии, если не всего мира. Именно туда, в Амазонию, к этому племени, и собиралась лететь Ева Луц, в надежде, что уж там-то точно обнаружит своих драгоценных левшей. Шарко протянул хозяйке дома диск, объяснил, что она там увидит, и в заключение сказал. Луц знала, что существует такое племя, и знала, где его искать. Стало быть, это племя было описано. Можете вы нам помочь, Клементина? Можете быстро узнать, как оно называется и где обитает? Мадам Жаспар встала, сходила за листком бумаги и ручкой. Ей надо было записать сведения, полученные от комиссара. Сделав это, она ответила, «Сама я не очень в теме и не могу сказать ничего существенного, но у меня есть приятель-антрополог. Я позвоню ему завтра прямо с утра, а сразу же после этого вам». «Отлично». Дальнейшая беседа крутилась вокруг расследуемого дела и того, каким крупным ученым могла бы стать Ева «Живи она в мире, где нет преступлений». Но такой мир появится еще не скоро. Наконец, посетители встали и распрощались с гостеприимной хозяйкой. Когда они вышли из сада, Люси остановилась и долго смотрела на большую, необыкновенно умную обезьяну, которая разглядывала звезды так, словно искала там следы своих сородичей. «Интересно», — подумала Люси. Мы, люди, уникальные создания, потому что обладаем такими характеристиками, каких нет ни у одного живого существа, даже у этой обезьяны. Только уникальность наша еще и в том, что мы сознательно совершаем ужасные поступки, творим геноцид, подвергаем себе подобных пыткам, истребляем целые народы. И разве можно компенсировать то зло, которое мы несем, «Тем добром, на которое мы способны». Подходя к машине, она положила руку на плечо Франка. «Спасибо за все, что ты делаешь». Шарко обернулся, попытался улыбнуться, но улыбка получилась вымученной. «Я не хотел сюда ехать. Не хотел, чтобы ты участвовала во всем этом. Но теперь, когда ящик Пандоры открыт, я знаю, что телом и душой ты уже далеко» что станешь добиваться своего любой ценой, и раз уж тебе это так необходимо, я хочу быть рядом. Я полечу с тобой в Бразилию. Я полечу с тобой на край света». Люси обняла его, и когда она прикоснулась губами к его губам, он прикрыл глаза. Их слившиеся тени потянулись вдоль деревьев. Тени проклятых любовников.